Глава двадцать четвертая Мы втроем вышли на улицу. Ощущение было такое, словно кто-то напал на город со стороны стены, и теперь люди, сломя голову, бежали оттуда, пытаясь спасти свои жизни. Впереди виднелось пламя, настолько сильное, что озаряло небо. Дойдя до того странного дома, под которым находился тоннель, ведущий за стену, мы разделились. Я отправился дальше по улице в сторону стены. Элиара с Кином пошли под землей. Договорились встретиться на главной площади у пика сокола. Это высокое круглое здание, которое очень сложно не заметить. Так для меня будет проще. Да и Элиара сказала, что всех прошедших, скорее всего, именно на той площади будут встречать и записывать в специальные списки. Разминувшись со своими друзьями, я неспешно отправился в сторону стены. Но я специально не торопился. Прислушивался к каждому звуку. И чем больше я слушал, тем сильнее во мне разгоралась ярость. Женские крики, детский плач, мольбы о помощи от различных людей — все это заставляло мое сердце колотиться чаще. Однако я понимал, что точно не смогу помочь каждому. «Но это не значит, что я не стану наказывать тех, кто попадется мне под горячую руку». Конечно, простых людей, которые просто шли в сторону стены, я не трогал. Зато тех, кто пытался нажиться на легких целях, на беззащитных людях, я видел издалека. И решил заранее. «Никакой пощады! Я даже не собирался заводить с ними разговор». Если кто-то из людей вздумал, что он способен решать, кому жить, а кому умереть, если кто-то осмелился забирать чужие жизни просто из своей прихоти, тогда он должен быть готов к последствиям. И поэтому я решил просто истреблять подобных людей без лишних слов. Первый ко мне попался на моем пути человек, которому удалось загнать в угол сразу целую семью. Не знаю, как так получилось, но на стыке двух домов в переулке Зажались две маленькие девочки, молодая мама и отец, который выставил перед собой какой-то обрубок, возможно, обломанную деревянную ножку стула. Он пытался защититься этой бесполезной деревяшкой от человека, который однозначно обладал магией. Тот словно зверь загнал свою добычу в тупик, но не спешил нападать, словно бы довольствуясь моментом. Лишь когда я подошел вплотную, Макс мог меня заметить — и с удивлением уставился на мои раскаленные руки. Молниеносный взмах, и голова ублюдка покатилась по брусчатке. Моя ладонь стала твердой, словно камень, а в купе с невероятной скоростью это имело эффект не хуже, чем от удара мечом. Люди с испугом продолжали смотреть на меня, но я просто отвернулся и пошел дальше. Практически каждые 150 метров я натыкался на тех, кто бесчинствовал и выискивал для себя самые легкие жертвы, то есть беспомощных и беззащитных людей. И с каждым из них я не церемонился. Итог был один — эти никчемные ничтожества умирали. С каждым моим шагом пламя внутри меня разгоралось все сильнее. Возможно, это из-за развернувшейся картины вокруг меня. Слишком уж сильно я был разочарован всеми этими событиями. В какой-то момент я понял, что еще немного, и я окажусь у самой стены, и от одной этой мысли я почувствовал еще большую злость в груди. Я обернулся назад и замер, прислушиваясь к окружающему пространству. Вокруг меня царил хаос, отовсюду слышались яростные крики и отчаянные вопли. Я с горечью улыбнулся, а потом пошел обратно, отдаляясь от стены. В этот миг я решил для себя, что все-таки задержусь в этом месте. Времени полно, а ублюдков, которые недостойны называться людьми, еще слишком много. И это прекрасный момент, я бы даже сказал идеальный, для того, чтобы всех их вычислить. Страх и отчаяние в глазах тех, кто понял, что из хищника он только что превратился в беспомощную жертву, меня начали только раззадоривать. Я выискивал людей, которые охотятся на других людей, а потом убивал их. Исключением стал лишь один случай. Примерно через полчаса я наткнулся на мужчину с топором, который также убивал только тех, кто выбирал своими жертвами обычных граждан. Я сразу же это понял про него, просто почувствовал, так же, как и он про меня. Мы пересеклись с ним взглядами, а потом молча разошлись в разные стороны. Несколько часов я занимался истреблением, вырезал опухоль этого мира, а потом, когда звуки битвы практически везде стихли, снова направился в сторону стены. В груди все еще было жарко, но уже не так обжигающе. Словно бы мой голод, моя жажда утолились Либо я просто был доволен тем, что хоть и немножко, совсем на капельку, но этот мир стал лучше Вроде бы Только сейчас я задумался о том, что все это время сражался без оружия, голыми руками И вид у меня, конечно, был от этого немного устрашающий Дойдя до стены, я почувствовал скопление людей примерно в километре от меня и направился в ту сторону. Спустя несколько минут я оказался перед небольшой площадкой у главных ворот. Там находилось около сорока человек, и все они были выжившими после этой бойни. Наверное, их можно назвать лучшими бойцами среди участников, или нет, я не знаю. Возможно, им хватило хитрости, чтобы сюда добраться потому что, как я понял, это и есть та самая безопасная зона, где запрещены дальнейшие убийства. Ну, кажется, на этом все. Подумал я про себя и собирался сделать шаг вперед, как неожиданно за моей спиной раздался голос. «Стой, кровавый демон!» Я обернулся и увидел женщину, которая держала в руке катану. Она мне кого-то смутно напоминала. Но сейчас я был слишком уставший, чтобы напрягаться из-за подобного. «Ты кто? На твоих руках нет невинной крови», — произнес я и сделал шаг вперед. «Ты мне неинтересна». Девушка снова что-то прокричала и молниеносно ринулась вперед. Честно говоря, я даже не ожидал такой скорости. Только вот ее меч завис в воздухе, как только она пересекла черту безопасной зоны. Мы оба с удивлением уставились на ее катану, после чего девушка что-то яростно прошипела и бросилась на меня с кинжалом, который выхватила из-за пояса. В итоге все повторилось. Уже два ее оружия витало в воздухе, а сама девушка застыла не в силах пошевелиться. Сильная же здесь магия. Возможно, даже мне не удастся сопротивляться ей. Хотя... Ей изучающе осмотрел застывшую девушку, в глазах которой читалась непоколебимая воля и сжигающая ярость, после чего заговорил. «Кто ты и что тебе от меня нужно?» «Я пришла, чтобы закончить начатое», — кое-как вымолвила девушка. Я понял, что она не должна была суметь заговорить, но, по всей видимости смогла сопротивляться магии и начала шевелить губами. «Понятно. А как тебя зовут?» «Кровавому отродью ни к чему знать мое имя», — буквально выплюнула она. «Интересно, откуда такая ненависть? Но это не важно, я многим в этом мире не нравлюсь. Так как тебя зовут?» Я опасно приблизился. «Седьмая». «Я из карательного отряда императора и прибыла сюда, чтобы обесклавить тебя!» Несколько секунд я просто стоял и думал, пытаясь сложить всю картину, а потом пазл полностью собрался в моей голове. а, -а — заулыбался я. «Теперь понял. Седьмая, значит. Ну да, именно так я тебя и представлял». На удивление красивое и опасное. Снова улыбнулся я. «Так вот, зачем тебе убивать меня?» «Ты смеешь насмехаться надо мной столь идиотскими вопросами?» «Так, ладно. Я уже понял, что от тебя не добиться адекватных ответов. Тогда что могу сказать?» «Остается только посочувствовать тебе, ведь убить меня ты не успела». «И теперь вряд ли получится». «Ты убьешь ее? Неожиданно обратился ко мне незнакомый мужчина. «Чего? В смысле?» Непонимающе посмотрел я на него. «Зачем мне это делать?» «Ну как же? Она напала на тебя. Здесь, при всех. У тебя есть право убить ее, и никто тебя не осудит. Для этого и существует подобная магия в этой зоне. Поэтому ты никому и в голову не придет нападать здесь на других». «Ясно, логично, но это мне ни к чему». «Не притворяйся, добреньким, Тут же прошипела седьмая. «Ты погубил тысячи людей, сжигал целое поселение!» «Возможно, спокойно пожал я плечами, но я этого ничего не помню. Теперь я другой. Ты можешь принять это или нет, мне вообще-то без разницы». Если ты просто выполняла закон, то, пожалуй, я оставлю тебя в живых. Но постарайся впредь не попадаться мне на глаза. Хорошо? рассмеялась девушка. Ты сейчас шутишь? Ты действительно не понимаешь? Не знаешь законы карательного отряда? А должен быть. Ты умрешь! — как-то слишком кровожадно произнесла она. Это лишь вопрос времени. «Даже если не я убью тебя, значит, это сделает кто-то другой. В нашем отряде есть воины в десятки раз сильнее меня». «Понятно, понятно», — перебил я ее пафосную речь. «Все мы умрем, и я, и ты, и вон этот», — кивнул я на мужика, который заговорил со мной. Тот, в свою очередь, попятился и замахал головой из стороны в сторону. «Можешь делать, что хочешь». «Повторюсь, ты мне неинтересно. Оставайся тут со своими злобными угрозами. Я пошел». «Стой!» — резко выкрикнула она мне. «Давай, давай, сразимся!» «Чего?» — приподнял я бровь. «Это ты смеялась надо мной?» М «Да». Я посмотрел на нее таким взглядом, словно бы сомневался в ее здравомыслии. А потом отправился дальше. «Один поединок!» Продолжала кричать седьмая. «Поединок, который все решит!» «Для чего мне это?» Я остановился, но не стал оборачиваться. «Если... если ты победишь, то заберешь мою жизнь себе!» «Не знаю, что это значит», — продолжил я после недолгих раздумий. «Но у меня есть условия на этот счет. Как я вижу, ты мечница!» «И у тебя отличные навыки, это видно даже по твоей позе». «Все верно», — кивнула она. С каждой секундой магия на седьмую действовала все меньше. Но по ее глазам я видел, что она переживает за то, что я скроюсь. Боится, что ей больше не представится такого шанса. «Тогда так. Я дам тебе один шанс. Только один. Тот самый шанс, о котором ты просила. Ты нанесешь одну атаку». «Ровно одну. Если сможешь убить меня, что ж, так тому и быть. Но!» Я выждал какое-то время, глядя ей в глаза. «Если я смогу остановить твою атаку вот этим, я поднял с земли какую-то спицу, валяющуюся у моих ног. Или нечто похожее на спицу. Возможно, это было чье-то экстравагантное оружие, предназначенное для скрытного убийства» то ты навсегда забудешь про меня. «Ха!» — усмехнулась седьмая. «Если ты сможешь остановить мою атаку вот этим...» Ее белоснежное лицо исказилось, а сама девушка слегка тяжелее задышала, пребывая в предвкушении. «Тогда я готова буду поклясться на крови. Ты заберешь мою жизнь и сможешь распоряжаться ей, как захочешь. Можешь просто убить, я не стану сопротивляться. Или же я стану служить тебе?» Самонадеянно, прокомментировал я. Но тебя никто не тянул за язык. Ты готова? Я поднял спицу перед своим лицом и встал в позу. Готова! с улыбкой произнесла она. Как только девушка сказала это, я почувствовал, что сдерживающая магия рассеялась, и седьмая тут же приняла боевую стойку, предназначенную для стремительного рывка. Как только ее вторая нога коснулась земли, девушка вся заискрилась и затрещала, словно молния. За одно неуловимое мгновение напряжение в воздухе возросло до своего максимума, а потом седьмая, мигнув несколько раз в пространстве, устремилась в мою сторону. Точнее, ее силуэт просто исчез, и в этот же миг появился рядом со мной. Удар. Искры. И лишь спустя мимолетное мгновение, которое мне показалось целой вечностью, от нас пошла ударная волна, которая повалила всех присутствующих с ног. Поднялось облако пыли, из-за которого видимость стала практически нулевой. Но кто-то посторонний неожиданно использовал какое-то заклинание, которое развеяло всю пыль. И перед собравшимися людьми предстала картина, где я стою напротив девушки, а в ее катану упирается моя спица, раскаленная до такого состояния, что она почему-то посинела. В эту спицу было влито немало моих сил, а все ради того, чтобы она не рассыпалась от столь мощной атаки. Девушка стояла не моргая, она не верила своим глазам, не сводя взгляда со своего оружия. Чуть позже она посмотрела на мою руку, в которой я держал спицу, и спустя две секунды безвольно упала на землю, зажав лицо руками. «Ну вот и все», — спокойно проговорил я, глядя на нее сверху вниз. Вокруг стояла тишина. Никто не осмеливался даже громко дышать. «Теперь ты можешь быть свободна. Я не собираюсь забирать твою жизнь тем или иным способом. Но забудь про меня и мое существование. Я тебе не враг, как и твоему государству. Все, что было раньше, должно остаться в прошлом. Отныне я другой человек». Седьмая подняла на меня свои покрасневшие глаза и раскрыла рот, пытаясь что-то произнести. Но слов никаких не последовало. Я мог лишь догадываться о том, что она пыталась мне сказать.